«Что же ему больше остается делать?» — подумал он. «Я сейчас пришлю его вам». «Что это за бессмыслица?» — говорил Степан Аркадьич, узнав от приятеля, что его выгоняют из дому, и, найдя Левина в саду, где он гулял, дожидаясь отъезда гостя. «Мэсэ ridicule! Ведь это смешно! Какая тебя муха укусила!» «Мэсэ дудернье ridicule! Ведь это в высшей степени смешно!»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 Неприятно. Но ему оскорбительно. «Эпуи, сэридикюль!» И потом, это смешно. А мне и оскорбительно, и мучительно. И я ни в чем не виноват, и мне незачем страдать. Ну, уж этого я не ждал от тебя. «Он пю этр «Мэ а сетпойнт, сеттюдерн еридикюль» — можно быть ревнивым, но в такой мере это в высшей степени смешно. Левин быстро повернулся и ушел от него в вглубь аллеи и продолжал один ходить взад и вперед. Скоро он услыхал грохот тарантаса и увидал из-за деревьев, как Васенька, сидя на сене.